Глава 19. Иерусалимское чудо. Воистину, Иерусалим сердце мира. Изъездивший всю Европу и считавший, что его удивить невозможно, Александр мгновенно попал под чары святого города. Тому просто не было равных. Словно волны на морском берегу, здесь один век набегал на другой. А тысячелетия мирно дремали рядом с суетой сиюминутных будней. Замощённые камнем лабиринты узких улиц, купола мечетей вперемешку с крестами христианских церквей и развалины древнего иудейского храма поражали воображение. Наверное, при других обстоятельствах дипломат Шварценберг надолго поселился бы в Иерусалиме, чтобы погрузиться в саму историю. Но сейчас долг требовал совсем иного. Александр снял верхний этаж в высокой и узкой, как крепостная башня, гостиницы, оставил там одного из матросов охранять саквояж с деньгами, а сам с тремя другими отправился на розыске православного женского монастыря Ануфрия Великого. Поиск привел всю компанию в восточную часть Иерусалима. Притулившийся на плоской вершине невысокой горы монастырь, в отличие от большинства городских кварталов, утопал в зелени. Окружавшая его высокая белокаменная стена вилась по самому краю скалы, а похожие на маленькую часовню ворота выселились на площадке, нависшей над краем обрыва. Попросив свою охрану подождать снаружи, Александр позвонил в предназначенный для паломников медный колокольчик. Скоро заскрижетал засов, и калитка распахнулась. Высокая девушка в сером платье и в завязанном под подбородком платочке С удивлением смотрела на князя и его грозную свиту. Что вам угодно? спросила она по-русски. Вы русская? воскликнул Александр. Девушка молчике внула, ждала, что будет дальше. Пришлось ему извиняться. Простите за неучтивость, я не представился. Князь Шварценберг. Ищу здесь паломниц из России. А кто именно вам нужен? Уточнила девушка: "Я тоже паломница из России. Здесь есть ещё две монахини и послушницы. Все они приехали из Москвы. Я ищу сестру Феодору и сестру Ироиду. Дело в том, что я племянник Полины Николаевны Денисовой и кузен Любочки Чернышовой. Я хочу поговорить с людьми, знающими, что с ними случилось. Я видела, как похитили Лив", отозвалась девушка. Она вновь с опаской покосилась на матросов с ржужьями. Те из любопытства подошли к самим воротам, но всё-таки пригласила: "Идёмте на террасу. В монастыре мужчина можно бывать только в этом месте, но лишь вы один, конечно, как скажете". Девушка захлопнула калитку, аккуратно закрыла её на целых 2 засова и повела Александра через сад к длинному двухэтажному корпусу. К нему примыкала крытая терраса, отделенная от сада колоннадой со сводчатыми проемами. Вдоль этих проемов выстроились горшки с пышными тропическими цветами. Их броская пестрота казалась еще ярче на ослепительном полуденном солнце. А сильные и пряные запахи, смешавшись в экзотическую смесь, витали под кирпичными сводами террасы. «Проходите сюда, садитесь на скамью», — предложила девушка, — Потом взяла табурет, уселась напротив Александра и представилась. — Я — Варвара Сорокина. Меня похитили вместе с Лив. Но она помогла мне выбраться из трюма, где нас заперли, и я смогла доплыть до берега. Но вот ее я освободить не успела. Пока плыла, корабль, где осталась Лив, вышел в море. А куда он направился, никто не знал. — Он ушел в Хайфу, — объяснил Александр. Я нашёл торговца, купившего лив в этом городе. Он рассказал мне, что вас похитил Ахмед Гюнэль. Этот турок хотел вас обеих отправить в Константинополь, но после вашего побега испугался гнева местных властей и поспешил продать лив. А где она теперь? с надеждой спросила Варя. Знаете, язык Александра стал колом. Он просто отказывался говорить. Да и как можно сказать такое о лив? Это кошмарное слово смерть. Но Варя ждала ответа. Её купил пират. Лив плавала вместе с ним. Однажды случился бой, и корабль пошёл ко дну вместе со всей командой. Лив тоже. Александр только кивнул. Девушка разрыдалась и теперь сидела, сжавшись в комок и закрыв лицо руками. Александра не было для нее утешения. Он и сам бы мог зарыдать вместе с Хареглазой и Варей. Но что толку-то? Теперь нужно мстить. Дождавшись, пока Варьи на рыдание стихнут, он попросил. «Пожалуйста, вспомните подробности того, что случилось в момент нападения. Я хочу найти и покарать злодеев, а для этого мне нужно знать все». Варя промокнула слезы концами платка и, и подняла заплаканное лицо. Я расскажу, что помню, только лучше вы спрашивайте, я ведь не знаю, что говорить. Так и сделаем, пообещал Александр и задал первый вопрос. Как вы познакомились с этим Гюнелем? Вашу тётушку мучила тошнота из-за морской болезни, а он дал настолько облегчившую её состояние. После этого Гюнель помогал Полине Николаевне по мелочи, то воды подаст, то яблоко. А когда она не отпустила нас на берег в Константинополе, подарил нам слив по турецкому шелковому платку. — А ведь Полина вас спасла, а то попали бы вы обе в стамбульские бордели. Этот турок — хозяин подобных заведений. Он, как видно, сразу на вас нацелился, но смог устроить похищение только Вакка. — Понятно, — протянула Варя и И с Надеждой всмотрелась в лицо собеседника. Вы уж поквитайтесь с ним за лив. Обязательно. А вы расскажите, как отправились с корабля на берег. Гюннель пообещал Полине Николаевне, что снимет для нас комнаты в надёжной гостинице и найдёт проводников до Иерусалима. Сначала в шлюпку погрузили узлы и сундуки. Лакей вашей тёти, наш конюх и сам турок поплыли с ними к берегу. Там вещи сгрузили. Гюннель и оба слуги начали перетаскивать их в гостиницу, а шлюпка вернулась за нами. Мы все спустились в неё и поплыли к берегу. К тому времени, как мы причалили, около вещей находился ваш Назар. Остальные двое с сундуками на плечах шли через площадь. Мы двинулись следом, но как только вышли на дорогу, откуда-то вылетели всадники. Их было не меньше 10, и они неслись прямо на нас. Я помню, как Назар кинулся к Полине Николаевне, пытаясь защитить её. Я видела, как Лев ударили плашмя сабли по голове и тут же вздернули на коня, а потом стали душить меня саму. Дальше всё. Я очнулась только в трюме корабля. А как вам удалось выбраться? Там была маленькая окошко. Лев помогла мне протиснуться в него. Рассказ Вари не добавлял ничего нового к тому, что Александру уже знал сам. Попробовать зайти с другой стороны, и он аккуратно, чтобы раньше времени не выдать сведений о Назаре, заметил. Всё понятно, кроме того, зачем Гюнэлю понадобилось нападать на мою тётку. Может, она просто случайно подвернулась под удар кинжалом, как моя опекунша попала под удар сабли, предположила Варя. Мой опыт говорит, что случайных ударов кинжалом не бывает, заметил Александр, и вдруг поражённый переспросил. Вы сказали кинжалом? "Ну да", подтвердила Варя. "Вашу тётю ударили кинжалом, а мою опекуншу саблей. Люди, скачущие верхом, не орудуют кинжалами. Тётка должна была погибнуть от удара саблей, а Варя говорит о кинжале". Вот и подтверждение вины Назара. Вы ничего не путаете, переспросил Александр. О чём вы? Как всадник может ударить стоящего на земле человека кинжалом? Он должен рубить сверху, а для этого требуется другое оружие, как вы сами заметили, сабля. Я не знаю, растерялась Варя. Она на мгновение задумалась, а потом воскликнула: Но позвольте Я сама видела рану в груди Полина Николавны. Отверстие было небольшое, да и сестра Феодора говорила, что кинжал валялся на земле у ног вашей тёти. Убийца, как видно, выронил его. И где сейчас этот кинжал? Но Варя лишь развела руками. Я не знаю, куда-то делся. Да вы сами спросите у тёти. Может, она помнит. Александр остолбенел. Он, конечно, понимал, что живущая в монастыре девушка явно должна быть очень религиозной, но не настолько же, чтобы уверовать в возможность задавать вопросы умершим. Но Варя смотрела на него ясными, без признаков фанатизма глазами, и он мягко заметил: "После того, как Назар привёз нам тётин прах, я захоронил урну рядом с могилой деда на кладбище Донского монастыря. Мне сложно говорить с тенью. Варя смертельно побледнела. Она смотрела на Александра с таким ужасом, что он испугался. Что случилось? Вам нехорошо? Девушка с трудом сглотнула. Раз, ещё раз, потом схватилась за горло. Александр шагнул к ней, хоть и не знал, как помочь. Но Варя справилась сама. Прошептала: "Дело в том, что после нападения наш кунюх бесследно исчез". Поэтому мне пришлось довериться Назару. О чём вы? Я велела ему переправить в Москву урну с прахом моей опекунши, домной Фёдоровны. Ваша тётя была хоть и серьёзно, но только ранена. Она выжила, и теперь мы обе с ней стали здесь послушницами. Послушница. В это было невозможно поверить, но напротив Александра, глаза в глаза, сидела его погибшая тётка. Правда, теперь она была одета в простое серое платье и закутана в чёрный плат. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что Полина жива. Александр вслушивался в тихую речь. После ранения тётка не могла говорить громко и размышляла о том, что нельзя верить чужим рассказдям. Если ты не видел родных мёртвыми, значит, ищи их. Он знал о смерти Лив только со слов проходимца Али. А вдруг у этого работорговца были свои причины, чтобы заявить о гибели корабля? Нет, теперь уже никто не убедит Александра в том, что Лив погибла. Он будет искать её и не успокоится, пока не получит веские доказательства того, что случилось на самом деле. Я тебя утомила, дорогой, спросила тётка. Я смотрю, ты меня уже не слушаешь. Нет, нет, я всё слышал. Но не согласен с тем, что вы считаете себя виновной в похищении Лив. Этот турок, хозяин борделей. Ему всегда нужны новые женщины. Вот он и приглядел в пути двух молодых красавиц. Дело в ином. Просто я должен сообщить вам трагическое известие. Что? побледнела Полина. О ком? О Любочке? Упаси бог. «А Лив пока точно ничего неизвестно», — твердо сказал Александр. «Есть только слухи, которые я не хочу обсуждать, пока сам все не проверю. Дело касается моей матери». Он рассказал тетке об убийстве ее сестры, а потом и о роли Назара в этом деле. Полина молчала, а чувства на ее лице сменяли друг друга, как картинки в калейдоскопе. Известие об убийстве ее потрясло, Если бы Александра спросили, как можно одним словом описать теткино поведение, то он бы сказал, что Полина раздавлена. Но когда он перешел к рассказу о возвращении Назара и о найденном у него ожерелье, Александру вдруг показалось, что тетка стала поспокойнее. Полиция подозревала всех членов семьи. Но после того, как у Назара нашли ожерелье, в убийстве обвинили его. А поскольку к тому моменту преступник уже умер, то дело закрыли, закончил Александр. Полина молчала, не знала, что сказать или ещё не придумала правдоподобную ложь. Оставалось только одно спросить прямо, что он и сделал. Вы верите, что Назар это задумал и сделал самостоятельно? Конечно, ответ оказался скорым и безапелляционным. К чего это вдруг? Конечно, Полине хотелось, чтобы во всём был виноват слуга, а не члены её семьи. Но только ли в этом дело? Видно, пришла пора изложить теории Щеглова. Рассказ о столичном частном приставе и сделанных им выводах Полине явно не понравился. Её возмущению не было предела. Тётка даже не удостожилась дослушать и гневно перебила Александра. Алина не могла убить собственную сестру. Я не говорю о моральной стороне этого дела. Возможно, что у постороннего человека может быть своё мнение на этот счёт, но посуди сам. У твоей матери был такой жёсткий и сильный характер, что она совершенно подмяла Алину. Та её панически боялась. Бедняжка просто не смогла бы преодолеть свой трепет перед Евдоксией и натравить на неё убийцу. Страх часто даёт плохие советы. Александр поглядывался в глаза тётки. Лжёт она или нет? Но ничего, кроме искреннего гнева, он не видел. Пришлось предъявлять главный аргумент. Алина слишком много выиграла после смерти моей матери. Она получила свободу от диктата. Доля Евдоксии в наследстве отца будет поделена между вами обеими, к тому же ваша младшая сестра теперь безраздельно владеет собственным мужем. бывшим любовником старший. Не забывайте и о том, что Назар её слуга, а перед тем, как отправиться в паломничество, этот человек получил от хозяйки вольную. Нет, Алекс, ты всё понимаешь неверно. Во-первых, наследство твоего деда это дом. Как его поделить? Никак. Поэтому неважно, на кого из сестёр он оформлен. Во-вторых, Алина так долго не могла выйти замуж, что теперь очень ценит своё супружество. Ты представляешь, каким ударом стало бы для неё разочарование Эрика? Она никогда, я в этом абсолютно уверена, не рискнула бы благополучием своего позднего брака. Это дело рук Назара. Я знала, что Евдоксия взяла Дворогова в любовники. Именно из-за неё Алина дала слуге вольную. Наша баронесса не могла снизойти до крепостного. И видишь, к чему всё это привело. Негодяй возобнил себя, бог знает кем. Что ж, другого от тетки ожидать и не стоило. Как и предполагалось, та горой встала на защиту Алины. Впрочем, в этом Александр был с ней солидарен. Но, может, Полина хоть что-то знает о фон Массе? Тетушка, а что вы думаете о виновности Эрика? Мог тот задумать и осуществить подобную авантюру. К несказанному изумлению племянника, Марина вдруг покраснела, как девочка, но глаз не отвела и ответила твёрдо. Я знаю Эрика очень давно. Считаю его благородным человеком, и никто не заставит меня изменить своё мнение. Господи помилуй, ну и женщины. Как с ними имеет дело? Сплошные тайны. У вас с Эриком были особые отношения, догадался Александр. Я любила его, просто ответила тётка. Даже надеялась, что он сделает мне предложение. Но Эрик так и не решился, ведь я была графиней. Литта тогда предложил ему место у твоего дяди, и Эрик уехал, а я осталась. Даже потом вышла замуж за Денисова. Что делать, дорогой? В жизни так бывает. Мечта обманет, но нужно жить дальше. Так как же вы согласились на брак фон Масса с Алиной? Я постарела, а сестра моложе меня. Эрик так и не женился. Он тоже имеет право на счастье. Может, у них ещё будут дети. В этом была вся Полина. Ну как так можно жить? Одно сплошное самоотречение. Она стояла насмерть, защищая семью. Но вдруг тётка права, и Назар, так легко получивший казалось бы, невозможные благо захотел сразу всё. Если вспомнить его жуликоватые повадки и сомнительные поступки, не оставалось сомнений, что единственный тёткин лакей был человеком жадным и бессовестным. Как же всё-таки докопаться до истины? И Александр попросил: Расскажите поподробнее, как вы получили удар кинжалом? Варя считает, что Назар кинулся к вам чтобы защитить. Но мне кажется, что всадник не мог нанести такой удар. Скорее всего, Назар сам ранил вас. Я чётко не помню, растерялась Полина. Все мои мысли тогда были только о Лив. Я видела, как похититель её ударил, а потом втащил на лошадь. Видела, как рубанули сабли Домну Фёдоровну, а потом почувствовала боль, и всё заслонила фигура Назара. А дальше чернота. Правильно ли я понимаю, что вы не можете сказать, кто вас ранил? Возможно ли, что это был Назар? Да, наверное, ожила стётка. И теперь мне кажется, что это так и было. Просто раньше никто из нас не подозревал его. А если знать то, что ты мне сейчас рассказал, то выходит, будто Назар хотел меня убить. «А зачем ему убивать вас? Ему-то какой резон это делать? А вот у Алины серьезный интерес. Она становится единственной наследницей отца, да еще уже как ваша наследница получает дом и деньги». «Ну ты видел мой флигель, много за него не возьмешь. Да и какие у меня деньги? Так, крохи». «Пятьдесят тысяч дукатов в золоте. Неплохой куш для любого». — О чем ты говоришь? — удивилась Полина. — Какие пятьдесят тысяч? Да еще в золоте. На лице тетки отразилось недоумение. Да как же так? Неужто родные сестры не сказали Полине о наследстве князя Иоганна? Хотя это возможно. Евдоксия могла так поступить из зависти. А младшая, добрая и любящая Алина... Может, та из-за своей забитости просто не поверила, что племянник отдаст им деньги? Прямо-таки чудеса в решете. Или просто ложь. Ладно, с этим можно разобраться и потом, а сейчас нужно все рассказать Полине. Князь Иоганн в своем завещании распорядился передать вам и Алине по 50 тысяч дукатов взамен потерянного вами приданного. Ваши сестры узнали об этом в день приезда Эрика, сказал Александр. Так вот почему Евдоксия заставила его жениться, воскликнула Полина. Я никак не могла понять, ей-то какой резон? А она не боясь задумала прибрать эти деньги к рукам, ведь баронесса Эриком вертела, как ей заблагорассудится. Лицо тётки стало виноватым. Прости, дорогой, что говорю тебе неприятные вещи, но для нас с Алиной не было секретом, что твои матери всегда требовали с деньги. Игра не отпускала её. Александр накрыл тёткину ладонь своей. Какие между ними обиды? Не нужно никаких извинений. Я тоже это знал, сказал он. И в том, что мать задумала прибрать и деньги Алины, вы абсолютно правы. Эрик сам признался сначала жене, а потом и нам с капитаном Щегловым. Но мы с вами говорили о том, что именно Алине и её мужу было выгодно смерть обеих сестёр. К тому же Назар выдал прах Рогожины за ваш. Это хоть и косвенно, но доказывает, что он должен был вас убить. Однако Полина уперлась. Отринув все, кроме верности и семейного долга, она теперь намертво стояла на своем. Назар уже стал преступником, ему нечего было терять. Вот он и придумал вернуться домой и получить хороший куш от несчастных родственников. Он не мог, не вызвав подозрений, продать драгоценности Евдоксии. Вольную он уже получил, и теперь ему понадобились деньги. Хотел начать новую жизнь. Да, аргумент оказался весомым. Александр об этом как-то подзабыл, но ведь кухарка Акулина, который преступник наобещал золотые горы, подтвердила, что тот в пути прикрутил выгодное дельце и ждал откуда-то новых денег. Выходит, Полина права. И Александр это признал. Здесь вы, возможно, и правы. Назар на корабле сговорился с Гюннелем, как минимум, о том, что не станет мешать похищению девушек, а может и о том, что сам будет ему содействовать. Вот видишь, обрадовалась Полина. Все преступления на совести этого негодяя. Моя младшая сестра и её муж тут ни при чём. Полина с завидным упорством сводила все к одной единственной мысли, что Назар действовал один. Она вновь и вновь напоминала о случаях из жизни своей младшей сестры, подтверждая то, что Александр и так прекрасно знал. А Берике тетка и вовсе сказала, что тот благородный человек и никогда и ни при каких обстоятельствах не станет убийцей. Наконец Полина замолчала. Похоже, исчерпала все свои аргументы. Она взгляделась в глаза Александра, словно бы ответ искала. Бог знает, что она там увидела, но чётко заговорила вновь. Мне тяжко об этом вспоминать, но придётся открыть тебе правду. Я знаю, что загубила мою младшую сестру. Наш отец покончил с собой у неё на глазах. Я помню, что в тот вечер он вернулся откуда-то очень печальным. Я хотела с ним поговорить, но в гостиной сидел молодой человек, который, как я надеялась, вот-вот должен был стать моим женихом, и я осталась с ним. Папа позвал с собой Алину, и они вышли в сад. Через четверть часа раздался выстрел. Мы с моей гувернанткой и кавалером кинулись на звук и увидели страшную картину. Мёртвый отец сидел на скамье с простреленным виском, а у его ног без чувств лежала Алина. Александр содрогнулся. В голове не укладывалось. Кем нужно быть, чтобы так поступить с собственным ребёнком? Как можно застрелиться на глазах у дочери, почти девочки? Дед был не в себе, скорее сильно угнетён, но не безумен. Мы отнесли Алину в дом, но у неё начался бред, а потом она ещё целый месяц пребывала в жутком состоянии, пряталась под столом, забивалась в угол. е била дрожь. Постепенно сестра пришла в себя, но с тех пор боится даже громких звуков. К сожалению, после смерти отца в нашей жизни всё рухнуло. Не состоявшийся жених сразу исчез, за ним уволилась гувернантка, а потом мы узнали об огромных долгах. Если бы граф Литта не прислал мне Эрика, я уж и не знаю, как справилась бы. Эрик взял на себя все хлопоты, Мы тогда очень сблизились. Впрочем, это уже не относится к делу. Что же касается Алины, я еле выходила её, но сестра всё равно осталась душевно сломленным человеком. Я точно знаю, что Алина испугана на всю жизнь. К сожалению, она теперь подчинится любому, кто просто прикрикнет на неё. Я лично это проверила. Вы что, запугивали Алину? удивился Александр. Не я. «А кто же?» «Мой муж. Я вышла замуж за человека, которого сочла хорошим. Я любила Эрика, но нужно было жить дальше. Так я стала Денисовой. К сожалению, мой муж тяготился тем, что мы живем все вместе в маленьком флигеле, и срывал свое зло на Алине. Она пугалась и пряталась в своей комнате, даже залезала под стол». Кончилось это тем, что мы с мужем купили флигель на Пятницкой и уехали. Сестре тогда было уже двадцать два, и стало ясно, что без преданного она замуж не выйдет. Где правда, а где пусть и искреннее, но все-таки заблуждение? Тетка говорила с таким жаром. По крайней мере, сама она в это верила. Но это всего лишь мнение Полины. Ее племянник вовсе не обязан разделять его». Конечно, Алина робка и слаба, но на другой чаше весов лежали сто тысяч дукатов и дом. Вдруг алчность подвигла это робкое существо на преступление. А Эрик? Смог ли тот устоять перед искушением? К тому же Полина сама подтверждает, что сильный человек легко подчинит себе ее младшую сестру. Кем-кем, а уж робким и слабым Эрик не был никогда. Да и сама Полина. Она ведь жива, а это меняет всю картину. Ей тоже выгодно смерть старшей сестёр. Хотя тётка уже стала послушницей, значит, собирается принять постриг и уйти от мира. Тогда дом и деньги не будут иметь для неё значения. Но ведь пока она не постриглась, значит, всё ещё можно отыграть назад, всплыла в доктрезовая мысль. Но надо же, Щеглов прямо-таки провидец. «Как в воду глядел! Не было бы сюрпризов!» «Да, Петр Петрович, тут у нас, ого-го, какие сюрпризы!» Александр с горечью признал, что окончательно запутался. «Может посмотреть на дело с точки зрения сестер Румянцевых?» «Денег по завещанию князя Иоганна еще нет. Александр может вообще их не отдать, и теткам придется с этим смириться». Евдоксия была единственным человеком, способным вытрясти из своего сына это золото. Если бы её убили после того, как наследство князя Иогана было выплачено, то россуждения щеглов были бы разумны. Сёстрам не выгодно убивать баронессу до того, как деньги окажутся в их карманах. Насчёт дома Полина тоже права. Какая разница, на кого он записан, если его нельзя разделить? Продавать дом никто из сестёр явно не собирался. Теперь Александр скорее согласился бы с теткой, чем со Щегловым. Полина больше не улыбалась и вела себя оскованно. Сердилась. Или обижалась. Но «Ну все, пора с ней мириться. И Александр заговорил о другом. «Тетя, как же вы теперь распорядитесь своим наследством? Я могу внести эти деньги как вклад в ваш монастырь», — предложил он. «Не нужно, дорогой». Пусть все пока останется как есть. Храни это золото у себя. Я потом приму решение. Если не найдется Любочка, я подарю деньги Алине. Кстати, ведь моя сестра уже сейчас может считаться богатой. Ну, разумеется, дом вашего отца в ее полном распоряжении, а пятьдесят тысяч в золоте явно добавили Алине очарования в глазах мужа». Полина наконец-то улыбнулась. «Слава богу, отошла». Деловито, как о давно решённом, она сказала: Я написала вольную для моей единственной служанки, ту тоже зовут Люба. Это под её именем я вывезла сюда лив. Пожалуйста, отвези вольную в Москву и дай ей ход, как положено. Кстати, захвати уж тогда и драгоценности, вернёшь их лив, когда она найдётся. Я всё сделаю, пообещал Александр. Чётко, явно оттаяло. и он даже осмелился спросить ее о самом сокровенном. «Тетя, ну почему вдруг? Вы и послушница. Перед отъездом и речи не было ни о чем подобном». Что-то дрогнуло в лице Полины, и на мгновение показалось, что она вот-вот расплачется. Но этого не случилось. Она лишь тяжело вздохнула. «Мужчина, которого я любила, женился на моей сестре». Девушку, которую я хотела оградить от мерзостей жизни, похитили. Скорее всего, я сломала ей жизнь. Мне не зачем оставаться в миру, а здесь, моля Господа, я принесу больше пользы. Может, если Любочка вернётся домой, я её искуплю свою вину. Её чувства были понятны, но вдруг так защемило сердце. Это ведь навсегда. Пообещав зайти к тётке перед отъездом, Александр откланялся. До калитки его провожала ожидавшая в саду Варя. Они уже свернули на вымощеную камнем дорожку, петлявшую между кипарисов, когда послушница вдруг сказала: "Я не знаю, важно это или нет, но я недавно вспомнила, что перед отплытием из Одессы мы с Лив страшно поссорились с одной женщиной. Мы гуляли в саду рядом с домом сестры Лив, Внезапно там появилась дама, вроде соседка. Она набросилась на Лив с оскорблениями, поливала грязью её сестру, а заодно и её саму, прямо как будто с цепи сорвалась. Мы тогда очень сильно повздорили. Я даже пригрозила избить эту женщину, если она немедленно не уберётся. Та пообещала нам, что мы очень пожалеем об этом скандале. Ещё одна версия: Неужели те самые новые улики, которых Александр так ждал? Вполне возможно, что та давняя ссора ничего не значила. Но вдруг эта ниточка приведёт к преступнику. Вы не помните фамилию дамы? Она представилась княгиней Нарышкиной, заявила Варя. Александр поблагодарил послушницу и вышел за стены монастыря. На следующий день чуть ли не дообморка из умиев Мати Гуминю Он внёс щедрейший вклад в монастырь Ануфрия Великого, половину от оставшегося в сокровище серебра. Какие бы подозрения его ни мучили, но тётка была одной из двух его родных душ, и он не мог позволить, чтобы она хоть где-то жила из милости. Александр простился с Полиной, забрал с собой вольную для её единственной служанки и драгоценности Лив, а потом двинулся в обратный путь к побережью. Если Лив жива, он обязательно её отыщет и в любом случае отомстит её обидчиком. Интересно, жива ли девчонка? Почему-то эта мысль пришла в голову Полочу именно сегодня. По большому счёту это было неважно, однако любопытство не отпускало. Назар уже за всё поплатился. Дурак, он даже не понимал, что происходит на самом деле. Впрочем, кто такой этот дворовый мужик, чтобы тратить на него мысли и чувства и без него дел по горло, один столичный пристав чего стоит? Но ну зачем вмешали в дело этого щеглова? Нельзя сказать, чтобы положа это сильно пугало. Одно дело подозревать, а другое найти доказательства. А как это сделать без прямых улик? Никак. Ну а прямых улик нет и никогда не будет. Это всегда было для Полоча самым главным. Всё остальное от Лукавого, ну, насобирал щеглов сплейтин, ну, поделился ими со Шварценбергом. Дальше что? Но у князя этот гад заронил прочные подозрения. Настроение у Полоча, и так-то неблестящее, портилось на глазах. Конечно, Шварценберг колеблется, боится грешить на родню. Но насколько его хватит? Вот ведь мразь, этот Щеглов. Если бы не он, всё уже давно закончилось бы. Чёрной непроглядной тучей налетело отчаяние. Ещё чуть-чуть, и скрутит в барадный рок, раздавит, по стенке размажет. Нет, раскисать нельзя. Всё ещё обязательно получится. Нужно думать о хорошем. Вот только о чём? На ум не шло ничего путного. С чего-то вспомнилась евдоксия, громоздкая, неповоротливая, а уж как она одевалась куром на смех. И это ее пресловутое ожерелье в шесть рядов. Впрочем, хорошо, что вещица нашлась. Понятно, что она в полиции, но ведь следователь должен все когда-нибудь вернуть. Как они это называют? Вещественные доказательства. Понятно, что речь идет не об измазанном кровью кинжале, Но такой крупный жемчуг, как у покойной баронессы, стоит немалых денег. Вернут. Куда денутся? Убийца найден, и дело закрыто. Настроение у палача улучшилось. Нечего ерундой заниматься, нечего подсчитывать прошлые недочёты. Всё получилось, как и получилось. И чтобы там люди не говорили, всё-таки месть слачайшее из удовольствий.